Глава восемнадцатая. Поиски. Мора сидел, скрестив ноги на летучей мыши. Его не оставляли мысли о пожирателе, той бойне, где погибла Катри, и потерянном револьвере, который неожиданно к нему вернулся. «А как тебя зовут?» Перед ним плюхнулась девятая, снизу вверх заглядывая в глаза. «Откуда ты обжору знаешь?» «Кого?» «Обжору!» — она широко распахнула глаза и зашептала. «Он страшный. Любит кушать сердца людей. Красные, вкусные, мягкие. Бу!» Мора вздрогнул, и девятая звонка расхохоталась. «Хватит пугать гостя!» Пожиратель за шиворот поднял смеющуюся девочку, подошел к крылатому и усадил ее к нему под бок. «Присмотри за ней, лысый. Мне поговорить с детишками надо». Крылатый смерил пожирателя пронзительным взглядом, но промолчал. «Тебе они не кажутся немного странными?» Элир сидел рядом с Морой, настороженно следя за компанией и утла, и заметно напрягся, когда пожиратель приблизился с явным намерением завести разговор. «Где хозяин?» «Какой хозяин?» С недоумением спросил сбитый с толку Элир. «Тот, кто дал вам оружие». Пожиратель вытащил из кольца мягкое кресло и с наслаждением в нем устроился. «Не отпирайтесь, я видел знак хозяина на револьвере. Только из-за него я спас тебя». «А ты точно работаешь на него?» «Конечно». Пожиратель достал жареную птичью ножку и жадно вцепился в нее зубами. «Где он?» «Сейчас он не сможет принять тебя». Мора решил сперва обсудить план действий с Ниелем. «Скажи, что ему передать». Их беседу прервал вопль дикой агонии. Морр дернулся и потянулся за оружием, но почти сразу понял, что кричал и утол, и его скрутило в болезненной судороге. Он бился в конвульсиях, а из его рта шла белая пена. Что с ним? Элир тяжело сглотнул, заметив, как на кожах Вирда выступил кровавый пот. «Это все из-за злого мальчика!» К ним подлетела девятая. Она левитировала в воздухе, умудряясь держаться ровно над летучей мышью. «Из-за него умер дядя Пятый, а господина Иутла выгнали из страны ему...» «Девятая». К ним подошла старуха и строго посмотрела на девочку. «Ты опять не следишь за словами?» «Видишь?» — пожиратель указал обглоданной ножкой на Иутла. «Плохо ему и не сделать ничего. А Ребята они хорошие, хочу с хозяином их познакомить. Ему понадобятся такие слуги, уверен». Старая презрительно скривила губы. Мора же сидел, пытаясь уловить полустертое воспоминание. На краю его сознания маячило что-то знакомое в истории девятой, что-то о белой летучей мыше, но он не мог понять, что именно. Ты не сказал, зачем вам в ущелье тис? Обратилась старая к Море. И что за загадочный хозяин, которого так хвалит Обжора? Он правда поможет нам найти того мелкого ублюдка? Не, он намного способен. Мора прервал начавшего, говорить Элира. «Но зачем вам это? Месть? Не лучше ли доктора поискать? И почему никто не обращает на него внимания? Он же скоро легкий выплюнет». «Нет, не выплюнет. Девятая подлетела ближе». «Да его за день раз пять так ломает», — поморщился пожиратель. «А какой-то мелкий им нужен, чтобы они его голову принесли тем, кто их выгнал. Тогда болезного вылечат». Мора едва заметно хмыкнул. Тот, кто обрек и утла на ужасные муки, скорее добьет его, чем излечит. За такие страдания обычно жестоко мстят. Сперва помогите нам. Уверен, наш лидер оценит это. После я отведу вас к нему, и вы договоритесь о лечении вашего друга. В глазах старый на миг вспыхнул огонек надежды, но тут же потух. «Что вы ищете?» — сухо спросила она. «Нашу подругу похитили. Один из возможных путей, через который ее повезут, — ущелье Тис». На повозках обычные люди, поэтому найти очень трудно. Старая уставилась на Мору, и треснутый красный шар бешено вращался в ее глазнице. Позади взревел от боли и утол. Какие способности у вашей подруги? Она дубль меридиана и воина, владеет двойной энергией тьмы и света. Мора не думал, что, рассказав это, как-то навредит Ерте. В республике многие знали о талантливой девочке с редкими способностями. Ее украли необычные люди. Неохотно выдавила старая после некоторой паузы. «Что ты имеешь в виду?» Элира нервно подскочил на ноги. «Вашу подругу похитили Анти, особый отряд конфедерации Хвертхар. Из-за их способностей они неотличимы от неодаренных. Старая решила, что пора рискнуть. Шансов на исцеление господина почти не осталось, но даже тень надежды стоила многого». «Что? Мору новость тоже ошарашила». «Мы можем вам помочь, но нам нужны гарантии!» Старая проигнорировала его восклицание. Ее глаз продолжил бешено вращаться. «За время нашего путешествия мы наткнулись на следы трех отрядов анти. Их цель — похищение талантливых детей, а ваша подруга именно из таких. Они легко спрячут девочку так, что никакие артефакты не обнаружат, и вы ее не найдете, если не обыщите каждую повозку». «Но...» «Откуда ты все это знаешь?» Море не верилось в услышанное. «Я многое знаю, мальчик», — старая ухмыльнулась. «Свяжись со своим лидером. Посмотрим, что он нам предложит. Контракт. Заключим склят твой слова синего храма. Если вы излечите господина, мы спасем вашу подругу». «Снижайтесь. Остановимся в ближайшем городе», — мрачно кивнул Море. «Я дам вам ответ сегодня». Неэль сразу понял, кого хотел привести к нему пожиратель, и зловеще ухмыльнулся. И утол. Они обещали отыскать Ерту. Мора сидел напротив Ниеля в белом зале. Он сильно удивился, узнав, что все это время путешествовал с Хвирдом, и, наконец, понял, почему ему знакома белая летучая мышь и имя, Пятый. Несколько лет назад Мора слышал от отца историю о происшествии в Яме, но с годами забыл. Тебе стоит отставить личную неприязнь в дальний угол. А сам? Неужели не хочешь отомстить? Из чего бы? Мора выгнул бровь. Я, Парвов, ненавижу, а Хвирды ничего плохого мне не сделали. Да и не время сейчас. Согласен, сейчас важнее Ерта. Но какие гарантии им нужны? Нель не хотел снова приносить клятву слова «синего неба». В прошлый раз на аукционе ему показалось, будто на него посмотрело что-то необъятное и могущественное — и это до сих пор сильно его тревожило. «Они хотят вылечить своего лидера». «И как я это сделаю?» «Мию попросишь?» — неуверенно предложил Мора. «Нет, нужно придумать что-то другое. Пока пожиратель в деле, Диэлу нельзя впутывать. Она сразу начнет меня подозревать, а ссоры с ней мне ни к чему. И договор слова «синего неба» тоже исключен, да и встречаться с Утлом опасно». «А что за анти? После небольшой паузы спросил Мора. «Очень проблемные ребята». Нель помрачнел. «Они умеют рассеивать любую энергию. Этих убийц создали уничтожать меридианов». «А мы справимся?» «Все зависит от их уровня». «Но это уже головная боль Хвирдов. Если они говорят, что помогут вытащить Ерту, значит, уверены в своих силах». «Только вот почему эту старуху выпустили из Конфедерации живой? Она же такие сведения знает». «Были уверены, что не предаст?» «Или влиятельный дедушка и утла постарался?» «Пожиратель называет тебя хозяином», — вдруг вставил Мора. «Ведет себя, как преданный пес. Ты им управляешь?» «И он по твоему приказу украл ядра шахт, да?» Нель молча кивнул. «А спас меня он тоже по твоему приказу?» Мора сощурился. «Про происшествие мне донес громовой». Нель задумчиво постучал пальцем по подлокотнику. Пожиратель перебил вражеские десятки и спас тебя. Он сделал все правильно. Мора скривил губы, но решил не развивать тему. Смерть Катри висела на его сердце тяжким грузом, но обвинить кого бы то ни было он не рискнул, потому что сам не знал точно, кто же именно ее убил, и не хотел выяснять правду. «Почему не спрашиваешь о Йозесе и Майерах?» «А это твои проблемы, не хочу в них влезать», — хмыкнул Мора. «Так что насчет пожирателя? Используем его?» «Ты хочешь отдать его Хвирдам?» — предположил Ниэль. «Да», — Мора кивнул. В его глазах на мгновение вспыхнул лукавый блеск. «Отдай его им взамен на спасение Ерты. Он тебя послушается. Пусть согласится работать на Хвирдов и заключит договор с условием, что получит свободу, когда ты вылечишь Иутла». Ниэль пару секунд в тишине рассматривал Мору, размышляя. «Он же на полтора года меня младше». Ему еще и тринадцати нет. Когда он умудрился стать таким хитрым, откуда такие коварные планы? Хорошо. Очнувшись от своих раздумий, он поднялся с решительным видом. Но чтобы пожиратель тебе поверил, передай ему вот какие слова. Старая хмуро пила вино в гостиничном номере — Ее искусственный глаз замер, треснутой стороной смотря вверх по диагонали в сторону комнаты, где заперся мора. «Ну как? Видишь что-нибудь?» — хрипло спросил Утал, садясь рядом. «Нет». Она мрачно покачала головой. Взгляд будто соскальзывает. Очень необычная защита. «Интересно, что за лидер такой, раз в его иерархии этот пацан стоит выше обжоры?» «Может, есть шанс?» И утол откинул волосы с потного лба, в центре которого зияла темная дыра. Он достал белую тряпицу и перевязал голову. Выглядел хвирт неважно, впалые щеки, глаза на выкате и сухие потрескавшиеся губы. Кожа туго обтягивала череп, придавая облику гротескность. «Господин», — старая запнулась, — «мы можем только верить». «Все, он закончил, защита спала». Она нахмурилась, отчего морщины, испещряющие ее лицо, углубились. «Что же за способ он использовал для связи? Я все больше и больше хочу увидеть его лидера». Спустя несколько минут дверь в комнату открылась. Вошел Мора, а за ним пожиратель. На шее у последнего сидела девятая и тыкала пальцем в правую часть его лица. Она сдавливала вздувшиеся вены с одной стороны, из-за чего с другой те набухали еще сильнее. Ее так увлекла эта забава, что она и не заметила, как пожиратель сел рядом с Морой напротив Утла и Старой. «Лидер не сможет дать клятву слова «синего неба», — начал Мора с главного. «Почему?» — И Утл помрачнел. «У него есть свои причины. Но он оставит его вам, если вы спасете девочку». Мора похлопал пожирателя по плечу. Он будет во всем помогать вам в течение... десяти лет. А если мы найдем способ излечить тебя, то он освободится. Иутал выслушал предложение Моро и задумался. Наконец он неохотно кивнул. Тридцать лет. Ладно, Моро и не думал торговаться. Он повернулся к пожирателю. Твой выход. Тот без малейших сомнений принес клятву, соблюдая все правила. Ура! Девятая радостно всплеснула руками. «Обжор будет с нами!» «Будешь так меня называть, я и тебя сожру!» Пожиратель стянул ее с шеи и отшвырнул. Но девочка не упала, не ударилась, а зависла в воздухе и затем прилетела, села обратно на его плечи. «Не ешь меня, злой обжор, а ты...» Мора наблюдал за игрой девятой и все больше понимал, что не смог бы убить ее. Он постепенно осознавал, что у каждого народа, даже у парвов и хвирдов, есть хорошие и злые стороны, и что никто не заслуживает полного истребления. «Интересно, а Ниэль понимает это?» — подумал он. На улице их с нетерпением ждал злой Элир. «Как вы быстро! И недели не прошло!» — недовольно буркнул он. Мора с трудом уговорил его не связываться с неэлем ведь любой необдуманный шаг мог выдать лишнюю информацию Хвирдам. «Ну что?» — «Все нормально», — Мора кивнул. «Контракт заключен, сейчас мы летим искать Ерту». Под спящей летучей мышью в уютном гамаке дремал Крылатый. «Вставай!» Элир шагнул к нему, но лишь взгляда Крылатого хватило, чтобы он тут же упал на колени и схватился за голову. На него обрушилась невыносимая головная боль, из глаз брызнули слезы. «Прости его!» — быстро заговорил Мора, стараясь не смотреть в красные глаза Крылатого. «Пропавшая девочка — его сестра, он не в себе!» В первый последний раз, пробормотал тот и вновь расслабился. Когда к ним присоединились и утолы, и остальные, они все вместе полетели в сторону одного из трех отрядов Анти, которых засекла старая. В ущелье Тис Нэль отправил на всякий случай других людей. Спустя несколько часов полета, белая летучая мышь приблизилась к подлеску, сквозь которой проходила рельсовая дорога. Чуть поодаль виднелась обычная, где и катилась деревянная повозка, запряженная двумя быками. На ней сидел усатый старик и лениво жевал соломинку. «Это он?» — в глазах Элира пылала жажда крови. «В повозке еще трое», — заговорила старая. «Из четверых двое на уровне абсолютов, один мастер и метр. «Последний мой», — быстро сказал Элир. «Вместе его возьмем», — вставил Мора. «Тогда мастера отдадим девятый, а абсолютными займусь я и пожиратель», — кивнула старая. Летучая мышь свернула, и двумя взмахами крыльев зависла над повозкой, накрывая ее тенью. Пожиратели старые переглянулись и камнем упали вниз. «Стой!» — Мора придержал рванувшего было вперед Элира за плечо. «Подождем, как всех разберут. Понаблюдай пока и поучись». Элир фыркнул, но послушался. замер на спине летучей мыши, которая плавно снижалась вниз. Иутал же не двинулся, сидел, скрестив ноги и следил за боем. В первую же секунду навстречу Старой и Пожирателю выпрыгнули двое – старик-извозчик и мужчина средних лет. Повозку повел антирангом метро, выскочивший из кузова. Пожиратель набросился на старика и когтистой лапой потянулся к его лицу – но тот ловко отскочил и длинным мечом ударил в грудь пожирателю, целясь в сердце. Пока они кружились в танце, пытаясь подловить друг друга, зеленоватая дымка окутала старую, и та исчезла. По полю пополз туман, из которого выпрыгивали белые змеи и нападали на второго анти, но ни одна не достигала цели. Тот легким взмахом меча отрубал им головы, а невидимый барьер вокруг него рассеивал любую энергетическую атаку. Девятая летала на третьем, юноше лет восемнадцати. Вокруг нее крутились мелкие ножи и с огромной скоростью летали в анти. Но тот тоже был достаточно умел и отбивал каждое лезвие мечом. «Идите за последним!» — приказал и утол Мори и Лиру, оторвавшись от наблюдения. Те кивнули и спрыгнули вниз. Летучая мышь как раз приземлилась перед повозкой. Последний анти, мальчишка лет шестнадцати, встал перед ними и нервно сжал меч. «Он мой!» Илир с вызовом посмотрел на Мору, вытащил два кинжала и рванул в сторону Анти. Мора поспешил следом, внимательно следя за ходом сражения. Не добежав до Анти пары метров, Элир резко исчез, а на его месте появились две человекоподобные тени. Они выбросили вперед конечности, и те на ходу превратились в копья. Но Анти лишь мельком глянул на тени и резко развернулся, горизонтально взмахивая мечом. Элир едва успел увернуться, упал на колено и ошарашенно посмотрел на противника. Не ожидал, что тот никак не отреагирует на его атаку. Копья теней будто врезались в невидимый барьер и исчезли. Анти резко пнул Элира в подбородок и отбросил его назад. Вдогонку он метнул кинжал, но Мора успел сбить его траекторию, и тот лишь вскользь прошелся по виску Элира. Элир врезался в дерево и мешком свалился вниз. Анти повернулся к Море, покрепче сжал клинок и сказал «Я Варликас!» Мора представился в ответ и добавил «Теперь я понимаю, почему вас называют убийцами меридианов. Ну что ж, в таком случае придется повозиться». Мора поднял руку. Над ним взметнулись тысячи крошечных капель. Варликас хмыкнул и уверенно пошел вперед. Мора опустил руку, и в воздухе замелькало множество голубых линий, Капельки на невероятной скорости обрушились на Анти. Но ни одна из них не долетела до него. Они врезались в невидимый барьер и рассеялись. Варликас даже не дернулся, уверенно улыбался и покручивал в руках меч. Из-за множества брызг над ним появилась радуга. Мора шагнул назад, на его лбу выступил пот. Капельки продолжали накапливаться над ним и атаковать Анти, но это не давало абсолютно никакого эффекта. Варликас презрительно усмехнулся. Мора отступил еще на шаг и запнулся. Анти резко ринулся вперед, занося меч. Вспыхнуло лазурное сияние. Тело Варликаса пролетело несколько метров и упало у ног Моры. В его затылке из маленького отверстия пузырилась кровь. — Прости, — пробормотал тот, спрятал револьвер в кольцо и поспешил к Элиру. — Ты как? — Плохо. Прошептал Элир и закашлялся кровью. «Больно!» «Ты же знал про поле. Зачем полез?» «Думал, что отвлеку и атакую сзади. Ты нашел ерту?» Мороз похватился, быстро нагнал повозку, которую быки успели отвести на несколько десятков метров вверх по дороге, и забрался внутрь. Он аккуратно подцепил ножом крышку, прибитую стальными гвоздями, и открыл ее. Внутри лежал трясущийся от страха мальчик лет двенадцати. «Вот черт!» После победы Моры бой закончился довольно быстро. Сперва умер противник девятый, протнутый десятком острых ножей, а затем и Утлу надоело наблюдать, и он достал белый кнут. Хвирт взмахнул им, и в воздухе мелькнул размазанный росчерк. Анти, который продолжал отбиваться от старой, дернулся влево, но кончик плети задел его голову, с треском пробивая череп. В это же время тело пожирателя загорелось. Он прыгнул и выбросил когтистую лапу вперед. Когда он оказался в зоне барьера Анти, его пламя погасло, однако рывок помог пожирателю опередить врага. Он вырвал сердце старика и с наслаждением зачавкал, будто не замечая, что меч противника проткнул его плечо насквозь. Лишь доживав, он небрежно вытащил клинок Анти из своего плеча. «Не та повозка!» Летим к следующей, приказал и Утол, пока крылатый собирал кольца с трупов и обыскивал кузов. Старая подошла к лежащему без сознания Элиру, хмыкнула, положила ему ладонь на грудь, а после вытащила из кольца склянку с чем-то зеленым и заставила его проглотить горький отвар. Бледность схлынула с лица Элира, его дыхание успокоилось. Забрось его на Апи, окликнула она Мору, пусть там лежит. В ближайшие несколько дней ему запрещено напрягаться. Вторая цель была очень далеко. Анти уже пересекли границы республики и проникли на территорию Черной Розы. Перед тем, как продолжить спасательную операцию, вся компания залетела в ближайший город, чтобы оставить Элира отдыхать в безопасном месте. Там же Мора связался с Ниелем. Уже выбрались за пределы республики. Ниэль горько вздохнул. Если бы не старуха, мы бы точно потеряли ерту. Ну, кто ж знал, пробормотал Мора. Анти очень опасные, с ними сложно драться, если они одного с тобой уровня. Если бы не твой револьвер, мне бы пришлось просить помощи у Иутла. Кто-нибудь заинтересовался оружием? Нет, даже не спросили ничего. Мора покачал головой. Они просто не разглядели его силу. Хмыкнул Неэль. Ну и хорошо. Мне пора. Удачи! Спустя два дня летучая мышь догнала второго анти. На этот раз Иутал сразу вступил в бой и несколькими взмахами кнута перебил всех противников. И опять внутри ящика оказалась не Ерта, а другая девочка. «Не повезло нам», — пробормотала старая. «Летим к последним». В третий раз тоже все прошло быстро. Среди анти был лишь один абсолют, с которым разобрались Пожиратель и Крылатый. Мора с замиранием сердца смотрел, как пожиратель подцепил ногтем крышку и рывком вырвал ее, отправляя в долгий полет. В ящике съежилась рыжая, испуганная девочка с заплаканными глазами. «Она?» «Нет», — процедил Элир и прикрыл глаза. Мора стоял рядом, мрачнее тучи. «И что нам делать?» — старая посмотрела на Хвирда. «Думаю», — медленно сказал Иутул. что ее уже отвезли на базу. А это совершенно другой уровень опасности. Мы уходим. «Стой!» Мора подошел к нему, лихорадочно думая, что предложить. «Увеличь срок службы пожирателя!» «Нет», — Иутл покачал головой. «Мы не справились с задачей, поэтому он свободен. Соваться в логово, где сидит владыка и десятка-полтора абсолютов, слишком опасно». «Подожди, не торопись!» Мора обогнал его и встал между ним и апой. Я поговорю с лидером. У него есть что предложить взамен на твою помощь, и с владыкой он что-нибудь придумает. После недолгой паузы Иутал нехотя кивнул. Посмотрим, что предложит ваш лидер. Неэль мрачно выслушал рассказ Моры. Рядом сидела хмурая элика. Чуть в стороне дулась Мики. она обиделась потому что от нее так долго скрывали похищение ерты если мы узнаем расположение базы то сами туда наведаемся с чудиком Нель встал и пошел вдоль стола ведя по его поверхности пальцем но нам ничего не известно иутол упомянул лишь про охрану в которой много абсолютов нам нужна помощь по твоим словам иутол уже близок к уровню владыки ему кристалл вырвали из лба он все еще так силен да неэль сел за пустой стол. «Зачем конфедерация выгнала такого гения? И что мне предложить ему? Едва ли дед отправил его в изгнание без ничего?» «Давай я попробую его осмотреть», — предложила Мики, старательно не глядя в сторону неэля «В моем шиху много знаний». неэль замешкался. Ему не хотелось подвергать Микке опасности и показывать ее иутлу. Он вновь прогнал в голове все добытые сведения о Хвирде и его группе, но так и не сообразил, что же предложить Иутлу взамен на помощь. «А что с владыкой делать?» Мора прервал его размышления. «Чудика не получится послать, и Иутл его сразу узнает», — констатировал Ниэль. «А из-за пожирателей я не могу просить ни у кого помощи. Он засветился, когда похищал ядра». «И у Диэлы?» — спросила Элика. «У нее особенно». Тогда Элика ярко улыбнулась. «Давай попросим папу!» Иутал сидел в общем зале гостиницы и хмуро смотрел на Мору. Присутствовали и остальные — старая, крылатая, девятая, пожиратель и элир. «И где тот доктор, которого послал твой лидер?» — недовольно спросил Иутал. «Его колотило». Он боялся, что призрачная надежда, которую дал ему загадочный человек, улетучится так же легко, как и все надежды до нее. «Подожди еще немного!» Мора примиряюще улыбнулся. Дверь открылась. В гостиницу вошла Микки в черной маске и длинном плаще. На ее голову был накинут капюшон. За ней шел Громовой, тоже в черной маске. Когда они подошли, Иутол заметил на их груди рисунок, дерево в круге. «Черные доктора!» Пробормотал он. Все посетители гостиницы со страхом смотрели на вошедших, и многие из них быстро разошлись по своим комнатам. Микки остановилась перед Утлом и окинула его взглядом. Червгу! пробормотала она, — «интересно». «Как ты!» Зрачки и Утла расширились от шока. Все, кто сидел рядом, замерли. У девятой изо рта выпала ложка с медом и звонко покатилась по полу. «Я пока не могу вытащить его». Микки протянула ладонь в черной перчатке и коснулась лба утла. Тот не сопротивлялся. Но я могу на время усыпить его. На кончике ее пальца загорелся серебряный огонек. Я вылечу тебя, когда стану сильнее. Подожди несколько лет. А до этого времени каждую смену цвета лун я должна усыплять червягу. Я... — хрипло прошептал Иутл. Из его глаз текли слезы. Спасибо.